Кэсси Фэдер посмотрел на меня. Вернее, на стену за моей спиной, так мне показалось. Ты бывший приторианец, спросил он с ловун голосом. Тебя очистили? Из Притории? Да. Код импланта? Я назвал код. Лесси Фэдер, видимо, вышел на связь с какой-то базой данных. Несколько секунд он молча моргал. Потом кивнул. Имплант, перепроше. Заблокировали? Нет, ответил я. С такими раньше не отпускали. Я рядовой запаса, судимости нет. А. Тогда понятно. Как тебя зовут, рядовой запаса? Салават. А я Лёсик, сказал он. Ты в курсе, я думаю? А? Конечно. Хихикнуя, Сейчас мы тебя устроим это слепое прослушивание. Где? А прямо здесь. Ну я же не готовился. Не врей, сказал Алексей Фёдор. Все, кто ходит в голову готовиться. У всех есть готовые в бойке, десяток или больше. Просто я не каждого слушаю. Алексей Фёдор, конечно, был прав. Да мои врубы у меня были заготовлены давно. Значит, я ещё при крейൻസ്ке казарме готовые эмоциональные торпеды, которые мне нетерпеливося пробовать на каком-нибудь приблудном судне. Но я и надеяться не смел, что в моём прицеле окажется главный авианосец в бойке. Сам лисисядёр. А почему слепой? Мой голос прозвучал так слабо, что я испугался. Мы тебе глазки завяжем, сказал Лёсик нежно. Что ты не видел, кто тебя слушает? И готовился ты тоже зря. Про свои заготовки можешь забыть. Я дам тебе рандомную тему. Случайная тема радикально усложняла задачу. Но я был готов сражаться за свое будущее и на таких условиях. Давайте, ребятки, прошептал Юся Федор. Эти слова были обращены уже не ко мне, а к ассистентам, слушавшим его через кукуху. Открылась дверь. И в комнату внесли древний жёлтый пульт для в бойке с большими чёрными L по бокам. Это была легендарная машина, известная мне по гламурным фотографиям из плетнем. Специальная модель для прослушивания, не транслирующая в бойку дальше комнаты кастинга, но имитирующая ауру большого концерта, где много умов светятся и содрогаются в унисон. Прослушка на этом аппарате была настолько судьбоносной процедурой, что в бойщике называли его гильотиной. Это и к лучшему подумал я, что меня не предупредили. Знаю я, что впереди наверняка я спал бы всю ночь. А если бы мне сказали про рандомную тему, не пришел бы вообще. В комнате тем временем появилась Герда. На ней был черный комбинезон из сиаму кожи, а в руках она держала навороченный кропофон. Она глянула на меня и улыбнулась. Вежливо, но без интереса. Ну да. Она же не помнила нашей встречи. Если это считать встречей. Герда тебя сыграет, сказал Русафёдор. Но прежде не оборачивайся. Прошла минута, и кто-то ещё вошёл в комнату. Как мне показалось, сразу несколько человек. Ко мне подошли сзади и завязали глаза мягкой шёлквой лентой. Зачем это? Я же объяснил. хотнулся Фёдор. Прослушивание слепое. Тебе не всё положено знать, солдат. Готов? Я пожал плечами. Это движение, кажется, получилось у меня слишком нервным и резким. В комнате засмеялись. Лёса Фёдор сказал: "Гард, расслабь парня". Гард включила свой кропофон. Я услышал приятный недорогой бит. из тех, что парковые мальчики продают друг другу по 10 бульеваров. Мм, нет, пожалуй, по 20, подумал я через минуту. Или даже по 30. Бид звучал чуть самопально, но нежно ласкал душу. И это было самое то. Вот именно под такой звучок и открывают молодые таланты. Герда знала своё дело. Я почувствовал, что на имплант пришел запрос на подключение. Это была британская чистота, и я не сразу сообразил, что стучит Селиус Федор. Оказывается, его желтые гильотинные умы логоварить и так. Разреши коммутацию, сказал Селиус Федор. Я разрешил, и имплант мгновенно договорился с пультом. Все вбучики описывают секунду после своего первого подключения как нечто чудесное. Теперь я понял, почему. Это было как осознать себя во сне, когда темнота перед глазами становится прозрачной и превращается в бесконечное пространство. Со всех сторон меня окружал огромный невидимый на ощупь и каким-то ещё способом зал со свидетелями, стадион размером с космос. Их от машины Лёси Фёдора просто имитировало его. Жевываний правда был поразительным. Сказать, что оно мне понравилось, ничего не сказать. Меня назвали центром вселенной. Видимо, я пошатнулся. В комнате опять засмеялись. Потанцуй минуту, сказал Лёся Фёдор. А потом начинай. Твоя тема девственность. Я начал танцевать на месте, вглядываясь в темноту. Танцевал я так себе, и мои невидимые зрители наградили меня новыми смешками. Но я уже зацепил обратную связь и сообразил, почему мне дали такую тему. Моя неумелость казалась этим искушённым людям такой же трогательной и прелестной, как недоконца совершенной бит. Наверное, это действительно чем-то напоминало девственника. что неудивительно. Я им и мы был во всех смыслах. Дественность, прошептал я, раскачиваясь на месте. Дественность. Это действенность. Действенность. Действенность это дественность. И тут случилась моя первая ойка. Когда делаешь что-то в первый раз, только тогда и делаешь это по-настоящему, потому что во второй и в третий раз движешься уже не в неизвестность, а повторяешь знакомый маршрут, стараясь наступать в оставленные прежде следы, даже на уже встреченные грабли. Это безопаснее. Именно так мы выживали последние сто тысяч лет. Но ничего нового на этом пути ты не откроешь, потому что все было уже найдено в самый первый раз, еще адамом. Я слетел с мысли, но чувствовал, что у неё есть хвост. Минуту или две я просто танцевал, слушиваясь воображаемый стадион. А потом меня вштырило опять. Я увидел продолжение и сразу вбил его. Поэтому мы живём только тогда, когда делаем что-то в первый раз. Чудо в том, что на самом деле мы всё и всегда делаем в первый раз, поскольку мир постоянно меняется вместе с нами. но мы про это не задумываемся. Вместо нас начинает жить память о том, какими мы были вчера. Мы передаем свои власти над реальностью и привычки и засыпаем, исчезаем, часто на всю жизнь. Мы вроде бы живы, но соглашаемся умереть, потому что так безопаснее. Это и есть единственная смерть, какая бывает. А жизнь? Только то, что происходит впервые. Каждый раз, когда мы, не боясь, более разрываем слипшиеся веки и вдыхаем режущий воздух нового. Вот как сейчас. Открывшаяся мне мысль, как всегда, бывает при чётком врубе. Походило на золотой колодец истины. Я знал, что золото нельзя будет взять с собой. И поситившая меня ясность исчезнет точно так же, как исчезают после в бойке любые вайбы. На секунду была прекрасной. Это происходило со мной впервые. Я жил. Я по-настоящему жил. Вместе со мной жили мои слушатели. Вернее, слушатель вгрезившись. У меня космический стадион был симуляцией. Его заполняла бесконечная толпа Люси Фёдоров в чудесном образе множенных жёлтых машин. Их пробило вместе со мной. И теперь на меня со всех сторон струилась их нежная благодарность. Это было как любовь. Даже лучше. Как свидание с Богом. С тем Богом, который живёт в каждом человеке. Но очень редко выглядывает из своей скрюпы. Я сумел его разбудить. Это была в бойка. Гелетина отключилась от моего импланта. Невидимые гости заскрепали сапогами, покидая комнату. Потом громила Сердобол снял с моей глаз повязку, или севся всё до ладыжкой сделал мне знак выйти. Он даже не поглядел на меня. Но я не волновался. Я знал, что прошёл прослушку. Я стащил его с думки, а затем прострелил на вылет. Я всё-таки был притарянским переговорщиком и хорошо знал, чем успешная операция по промывке мозгов отличается от неудачи.